Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, И все ей кажется бесценным, все душу томную живит Полумучительной отрадой, и стол с померкшей лампадой, И груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, И вид в окно сквозь сумрак лунный, И этот бледный полусвет, И лорда Байрона портрет, И столбик с куклою чугунной Под шляпой с пасмурным челом, С руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной Как очарованно стоит, Но поздно ветер встал холодный, Темно в долине, роща спит, над туманенной рекою, Луна сокрылась за горою, и пилигримки молодой: пора, давно, пора домой, и Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтобы не вздохнуть, пускается в обратный путь, но прежде просит позволения пустынный замок навещать. Чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась За воротами. Через день, уж утром рано, Вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, Забыв на время все на свете, Осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом... За книги приняласа. Сперва ей было не до них, Но показался выбор их ей странен. Чтенью предаласа Татьяна жадную душой, И ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений Издавна чтенья разлюбил, Однако же несколько творений он из опалы исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще два-три романа, в которых отразился век и современный человек, изображен довольно верно с его безнравственной душой, себелюбивый и сухой, Мечтанью преданный безмерно С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы Устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, Какою мыслью, замечанием Бывал Онегин поражен, чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком и начинает понемногу Моя Татьяна понимать теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный, создание ада или небес Сей ангел, сей надменный бес, Что ж он, уже ли подражание? Ничтожный призрак Ильище, Москвич в горольдовом плаще, Чужих причуд и Слов модных полный лексикон. Уж не породили он, Ужель загадку разрешила, Уже ли слово найдено. Часы бегут, она забыла, Что дома ждут ее давно. Где собрались два соседа И где об ней идет беседа. «Как быть, Татьяна не дитя?» Старушка молвила кряхтя. «Ведь Оленька ее моложе Пристроить девушку ей-ей пора. А что мне делать с ней? Всем на наотрез одно и то же не иду, И все грустит она». Да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался, отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас, Уж как он танию прельщался, Как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось, куда? И снова дело врось. Что ж, матушка, зачем же стала? В Москву на ярманку невест? Там слышно много праздных мест. Ой, мой отец, доходу мало, Довольно для одной зимы, Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила Совет разумный и благой. Сочлась, и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей московских франтов и цирцей, Привлечь насмешливые взгляды, о, страх, нет, Лучше и верней в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит И умиленными очами их озирая говорит Простите мирные долины, и вы знакомых гор вершины, И вы, знакомые леса, Прости, небесная краса, Прости, веселая природа, Меняю милый тихий свет На шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, Куда, зачем стремлюся я, Что мне сулит судьба моя? Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей Останавливают поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, Своими рощами, лугами, Еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит. Настала осень золотая, Природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, И вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клаками повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг холмов, Брега с недвижную рекою Сравняла пухлой пеленою, Блеснул мороз, и рады мы Проказом матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани, Не идет она зиму встречать, Морозной пылью подышать И первым снегом с кровли бани Умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен, Проходит и последний срок, Осмотрен, вновь обид, упрочен Забвенью брошенный вазок. Обоз обычный, три битки Везут домашние пожитки Кастрюльки, стулья, сундуки Варенье в банках, тюфики, Перины, клетки с петухами Горшки, тазы, эцетера Ну, много всякого добра И вот в избе между слугами Поднялся шум, прощальный плач Ведут на двор 18 кляч в вазок боярский их впрягают готовят завтрак повара горой кибитки нагружают бронятся бабы кучера на кляче тощие косматый сидит форейтор бородатый сбежала с у ворот прощаться с барами и вот уселись и вазок почтенный Скользя, ползет за ворота. Простите мирные места, Прости приют уединенный, Увижу ль вас, и слез ручей У Тани льется из очей. Когда благому просвещению Отдвинем более границ, Со временем По расчислению философических таблиц лет через 500 Дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе, шоссе, Россию здесь и тут соединив пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой. Раздвинем горы. Под водой пророем дерзостные своды И заведет крещённый мир На каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют, На станциях клопы да блохи Заснуть минуты не дают. Трактиров нет, В избе холодный, высокопарный, Но голодный, для виду преискурант висит И тщетный дразнит аппетит, Меж тем, как сельские циклопы Перед медлительным огнем Российским лечат молотком Изделья легкой Европы, Благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной Езда приятна и легка, Как стих без мысли в песне модной Дорога зимняя глотка. Автомидоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты, теша праздный взор, В глазах мелькают, как забор. К несчастью Ларина тащилась Боясь прогонов дорогих Не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась Дорожной скукою вполне. Семь суток ехали они. Но вот уж близко перед ними Уж белокаменной Москвы, Как жар крестами золотыми Горят старинные главы. Ах, братцы! Как я был доволен, когда церквей и колоколин Садов, чертогов, полукруг открылся предо мной вдруг, Как часто, в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе Москва, Я думала тебе, Москва! Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордится славой, Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенной, Москвы колено преклоненной С ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Ни праздник, не приемный дар Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в думу погружен, Глядел на грозный пламень он. «Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок!» «Ну, не стой, пошел!» Уже столпы заставы Белеют Вот уж по Тверской Возок несется Через ухабы Мелькают мимо будки Бабы, мальчишки Лавки, фонари Дворцы, сады Монастыри, бухарцы Сани, огороды Купцы, лачушки Мужики, бульвары Башни, казаки Аптеки Магазины моды, балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулке Проходит час-другой, И вот у Харитонья в переулке Возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, Четвертый год больной в чехотке, Они приехали теперь, Им Настяж отворяет дверь В очках, в изорванном кафтане, С щулком в руке седой калмык, Встречает их в гостиной крик, Княжные простерты на диване, Старушки с плачем обнялись, И восклицания полились.